Глава 3. Спотыкаясь, плужникوف медленно брёл по бесконечному, заваленному битым кирпичом подвалу. Часто останавливался, вглядываясь в непроглядную темень, долго облизывал сухим языком затвердевшие, стянутые давней коркой губы. За третьим поворотом должен был появиться крохотный лучик. Он сам принёс заросшему по брови и сохшему фельшеру десяток свечей, найденных в развалинах столовой. Иногда падал, всякий раз испуганно хватаясь за фляжку, в которой было сейчас самое дорогое, что он мог раздобыть полстакана мутной, вонючей воды. Вода эта булькала при каждом шаге, и он всё время чувствовал, как она булькает и переливается, мучительно хотел пить и мучительно осознавал, что на эту воду он не имеет права. Чтобы отвлечься, забыть про воду, что булькала у бедра, он считал дни. Он отчётливо помнил только три первых дня обороны, а потом дни и ночи сливались в единую цепь вылазок и бомбёжек, атак, обстрелов, блужданий по подземельям, коротких схваток с врагом и коротких, похожих на обмороки минут забытья и постоянного изнуряющего, не проходящего даже во сне желания пить. Они еще возились с политруком, стараясь поудобнее устроить его, когда откуда-то появились немцы. Политрук закричал, чтобы они бежали, и они побежали через разгромленные комнаты, где вместо окон зияли разорванные снарядами дыры. Сзади прозвучало несколько выстрелов, и грохнул взрыв — Летрук принял последний бой, выиграв для них секунды, и они опять ушли, сумев в тот же день пробраться к своим через чердачные перекрытия. И Сальников опять радовался, что им повезло. Они пришли к своим, и не было ни воды, ни патронов, только пять ящиков гранат без взрывателей. И по ночам они ходили к немцам, и в узких каменных мешках, хрипя и ругаясь, били этих немцев прикладами и гранатами без взрывателей, кололись штыками и кинжалами, а днем отражали атаки тем оружием, какое смогли захватить. И ползали за водой под фиолетовым светом ракет, раздвигая ослизлые трупы. А потом те, кто остался в живых, ползли назад и, сжимая в зубах дужку котёлка и уже не опуская головы и кому не везло тот падал лицом в котелок и может быть перед смертью успевал напиться воды но им везло и пить они не имели права а днём от зари до зари бомбёшки сменяли обстрелы и обстрелы бомбёшки Если вдруг смолкал грохот, значит опять чужой механический голос предлагал прекратиться сопротивление, опять давал час или полчаса на раздумье, опять выматывал душу до боли знакомыми песнями. И они молча слушали эти песни и тихий плач умирающих от жажды детей. Потом пришёл приказ о прорыве. Им подкинули патронов и даже взрывателей для гранат. Они, все трое, атаковали по мосту и уже добежали до половины, когда немцы в упор с двадцати шагов ударили шестью пулеметами. Ему опять повезло, потому что он успел прыгнуть через перила в муховец, в волю напиться воды и выбраться к своим. А потом опять пошел на этот мост. потому что там остался Володька Денищик, пограничник из Гомеля, Карла Маркса, 112, квартира 9. А Сальников опять уцелел и, дергаясь, кричал потом в каземате, «Обратно повезло! Вот! Кто-то за меня Богу молится, ребята! Видно, бабуня моя в церковь зачастила!» Только когда все это было? До или после того, как приняли решение отправить в плен женщин и детей? Они выползали из щелей на залитый солнцем двор, худые, грязные, полуголые, давно изорвавшие платье на бинты. Дети не могли идти, и женщины несли их, бережно обходя неубранные трупы и вглядываясь в каждый, потому что именно этот уже после смерти и скорёженный осколками, чудовищно распухший и неузнаваемый, мог быть мужем, отцом или братом. И крепость замерла у бойниц, не стесняясь слёз. И немцы впервые спокойно и открыто стояли на берегах. Когда это было? До или после их неудачной попытки вырваться из кольца. До или после. Плужников очень хотел вспомнить и не мог. Никак не мог. Плужников рассчитывал увидеть слабый отблеск свечи, но еще не видя его, еще не дойдя до поворота, услышал стон — Несмотря на оглушающие бомбежки и постоянный звон в ушах, слух его работал пока исправно. Да и стон, что донесся до него, протяжный, хриплый, уже даже и не стон, а рев, был громок и отчетлив. Кричал обожженный боец. Накануне немцы сбрасывали с самолета в бочки с бензином, и горячая жидкость ударила в красноармейца. Плужников сам относил его в подвал, потому что оказался рядом, и его тоже обожгло, но не сильно. А боец уже тогда начал кричать, и, видно, кричал до сих пор. Но крик этот не был одиноким. Чем ближе подходил Плужников к глухому и далекому подвалу, куда стаскивали всех безнадежных, тем все сильнее и сильнее становились стоны. «Здесь лежали умирающие». распоротыми животами, оторванными конечностями, проломленными черепами. А единственным лекарством была немецкая водка до руки тихого фельдшера, на котором кожа от жажды и голода давно висела тяжелыми слоновьими складками. Отсюда уже не выходили, отсюда выносили тех, кто уже успокоился, а в последнее время перестали и выносить. потому что не было уже ни людей, ни сил, ни времени. Воды не принёс фельдшер спрашивал не для себя. Здесь в подвале, заполненном умирающими и мёртвыми вперемешку, глоток воды был почти преступлением. И фельдшер, медленно и мучительно умирая от жажды, не пил никогда. Нет, солгал плужников. Водка эта. Он сам добыл эту воду во время утренней бомбёжки, до полз до берега, оглохнув от взрывов и звона бивших в каску осколков, он зачерпнул, не глядя, сколько мог, он сам не сделал ни глотка из этой фляжки, он нёс её единственную драгоценность денищику, и поэтому солгал. «Живой он!» — сказал фельдшер. Сидя у входа подле ящика, на котором чадила свеча, он неторопливо рвал на длинные полосы грязное заскорузлое обмундирование. Тем, кто жив, еще нужно было делать перевязки. Лужников дал ему три немецких сигареты. Фельдшер жадно схватил их и все никак не мог прикурить, попадая мимо пламени. Дрожали руки. «Живой он!» Да и сам он качался из стороны в сторону, уже не замечая этого. Свеча едва горела, спертом густонасыщенным тлением, болью и страданием в воздухе. Огонек ее то замирал, обнажая раскаленный фитилек, то вдруг выравнивался, взлетая ввысь, снова съеживался, но жил. Жил и не хотел умирать. И, глядя на него, Плужников почему-то подумал о крепости и сказал — Приказано уходить, кто как сможет. Прощаться зашёл. Фельдшер медленно, словно каждое движение причиняло боль, повернулся, глянул мёртвыми, ничего не выражающими глазами. Им не говори, не надо. Я понимаю. Понимаешь? Фельдшер покивал. Ничего ты не понимаешь. Ничего. Понимал бы, мне бы не сказал. Приказ и тебя касается. А их? Фельдшер кивнул в стонущую мглу подвала. Их что, кирпичами завалим? Даже и пристрелить нечем. Пристрелить нечем. Это ты понимаешь? Вот они меня касаются. А приказы? Приказы уже не касаются. Я сам себе пострашнее приказ отдал. Он замолчал. Глаза его странно, всего на мгновение, на миг один, блеснули. Вот если каждый, каждый солдат, понимаешь, сам себе приказ отдаст и выполнит его, сдохнет немец, сдохнет немец. И война сдохнет, кончится война, вот тогда она и кончится. И замолчал. Скорчился, высасывая сигаретный дым сухим, проваленным мортом. Плужников молча постоял рядом. Достал из кармана недогрызенный сухарь, положил его рядом со свечой. И медленно пошёл в подвальный сумрак, перешагивая через стонущих и уже навеки замолчавших. Денищик лежал с закрытыми глазами, и перевязанная грязным, пропитанным кровью тряпьём грудь его судорожно толчками приподнималась при каждом вздохе. Служника хотел сесть, но рядом, плечом к плечу лежали другие раненные, и он смог только опуститься на корточки. Это было трудно, потому что у него давно уже болела отбитая кирпичами спина. «Соседа отодвинь!» — не открывая глаз, — сказал Денищик. «Он вчера еще помер». Лужников с трудом повернул на бок окоченевшее тело. Напряженно вытянутая рука, тупо как палка, ударилась о каменный пол. Сел рядом. «Осторожно!» Страшась привлечь внимание, отцепил от пояса фляжку. Денищук потянулся к ней и отстранился. А сам я целы. Она всё-таки булькнула эта фляжка, и сразу в подвальном мгле зашевелились люди. Кто-то уже полз к ним, полз через ещё живых и уже мёртвых, кто-то уже хватал плужника за плечи, тянул, тряс, бил. Согнувшись телом, прикрывая пограничника и плужника, торопливо шептал: "Пей, пей, Володя, пей". На подвал шевелился, стонал, выл, полз в воде, протянув из тьмы десятки исхудалых рук, страшных в неживой уже цепкости, и хрипел единым страшным выдохом: "Воды. Нету воды". Громко крикнул плужникев: "Нету воды, братцы, товарищи, нету воды!" Хрипели пересохшие глотки. И кто-то уже плакал, кто-то ругался, и чьи-то руки попрежнему рвали плужникова за плечи, за портупею, за перепревшую от пота гимнастёрку. "Ночью принесу, товарищи", кричал плужников. "Ночью! Сейчас с головы не поднимешь, да пей же, Володька, пей!" замер на миг подвал и в наступившей тишине все слушали, как трудно глотает пограничник. Пустая фляжка со стуком упала на пол, и снова кто-то заплакал, забился, закричал. Значит, завтра помру, вдруг сказал Денищк, и в слабой улыбке чуть блеснули зубы. Думал сегодня, а теперь завтра а до войны я в осводе работал целыми днями в воде река быстрая у нас далеко сносит бывало наглатаешься он помолчал значит завтра сейчас что ночь или день день сказал плужников Немцы опять уговаривают. «Уговаривают?» — Денищик хрипло засмеялся. «Уговаривают, значит. Сто раз убили, и все уговаривают. Мертвых уговаривают. Значит, не зря мы туда». Он вдруг приподнялся на локтях, крикнул в темноту. «Не кляните за глоток, ребята!» Ровно глоточек был, делить нечего. Уговаривают нас, слышали, опять упрашивают. Он трудно закашлялся, Изо рта булькающими пузырями пошла кровь. В подвале примолкли. Только по-прежнему тягучи выл обожженный боец. Кто-то сказал из тьмы. — Ты прости нас, браток, прости, — Что там наверху? Наверху? переспросил плужников, лихорадочно соображая, как ответить. Держимся. Патронов достали. Да, утром наши ястребки прилетали, девять штук. Три круга над нами сделали, значит, знают про нас. Знают. Может, разведку делали? Прорыв готовят. не было никаких самолётов никто не готовил прорыва и никто не знал что на крайнем западе страны далеко в немецком тылу живой человеческой кровью истекает старая крепость но плужников врал искренне веря что знают что помнят что придут когда-нибудь Наши придут, сказал он, чувствуя, как в горле щикочутся слёзы, и боясь, что люди в подвале почувствуют их и всё поймут. Наши обязательно придут и пойдут дальше. И в Берлин придут и повесят Гитлера на самом высоком столбе. Повесить мало, тихо сказал кто-то. Водички бы ему не давать недели две. «В кипятке его сварить!» «Про чаи отставить!» — сказал тот, что просил прощения. «Продержись до своих, браток! Обязательно продержись! Уцелей!» «И скажешь им, тут, мол, ребята...» Он замолчал, подыскивая то самое... то единственное слово, которое мертвые оставляют живым. Умирали не срамя, не громко и ясно сказал молодой голос. И все замолчали, и в молчании этом была суровая гордость людей, не склонивших к головы и за той чертой, что отделяет живых от мертвых. И плужников молчал вместе со всеми, не чувствуя слёз, что медленно ползли по грязному, заросшему первой щетиной лицу. Коля Денишик тербил за рукав. Я ни о чём не прошу. Патроны дорогие. Только выведи меня отсюда, Коля. Ты не думай, я сам дойду. Я чувствую, что дойду. Я завтра помру. Сил хватит. Только помоги мне маленько, а? Я солнышко хочу увидеть, Коля. Нет, там бомбят все время. Да и не дойдешь ты. — Дойду, — тихо сказал пограничник. — Ты должен мне, Коля. Не хотел говорить, а сейчас скажу. В тебя пули шли, лейтенант. тебя, Коля. Твой это свинец. Так что сведи меня к свету и всё. Даже воды не попрошу. А сил у меня хватит. Сил хватит, ты не думай. Дойду. Увидеть хочу, понимаешь? День свой увидеть. Лужников с трудом поднял пограничника. Денищук еле сдерживая стоны, хватался руками, наваливался, тяжело со свистом дыша сквозь стиснутые зубы. Но встав на ноги, пошёл к выходу сам. Лужников лишь поддерживал его, когда надо было перешагивать через лежавших на полу бойцов. Фельдшер сидел в той же позе, все так же механически аккуратно разрывая на полосы одежду погибших. Все так же чадно горела свеча, словно задыхаясь в смрадном воздухе гниения и смерти, и все так же лежал подли нее нетронутый кусок ржавого армейского сухаря. Они брели медленно, с частыми остановками. Денищик дышал громко и часто, в простреленной груди что-то клокотало и булькало. Он то и дело вытирал с губ розовую пену неуверенной дрожащей рукой. На остановках плужников усаживал его. Денишич приваливался к стене, закрывая глаза и молчал, берёг силы. Раз только спросил: "Сальника живой? Живой?" "Он везучий", пограничник сказал это без зависти, просто отметил факт. И всё за водой ходит. Ходит. Полужников помолчал, раздумывая, стоит ли говорить. Слушай, Володя, приказ нам всем разбегаться, кто куда. Как? Мелкими группами уходить из крепости в леса. Понятно. Денишик медленно вздохнул. — Прощай, значит, старушка. — Ну, правильно, здесь, как в мешке. — Считаешь правильно? Денищик долго молчал. Крохотная слеза медленно выкатилась из-под ресниц и пропала где-то в глубоком провале густо заросшей щеки. — С Сальниковым иди, Коля! Лужников молча кивнул, соглашаясь. Хотел было сказать, что если бы не те пулемёты на мосту, то пошёл бы он только с ним, с Волотькой и Денищиком и не сказал. Он оставил Денищика в пустом каземате, уложил на кирпичный пол лицом к узкой отдушине, сквозь которую виднелось серое задымлённое небо. Шинель не захватили. Там у фельдшера валялась, я видел. Не надо Я сверху принесу, пока тихо. Ну, принеси. Плужников в последний раз заглянул в уже чужие, уже отрешённые глаза пограничника и вышел из каземата. Оставалось завернуть за угол и по разбитой, заваленной обломками лестнице подняться в первый этаж. Там ещё держались те, кто был способен стрелять. Кого собрал после ночной атаки незнакомый плужникову капитан-артиллерист. Он не дошел до поворота, когда наверху над самой головой раздался грохот. По плечам, по каске застучала штукатурка, и тугая взрывная волна, ударившись в стену за углом, вынесла на него пыль и удушливый смрад немецкого тола. Еще сыпались кирпичи, с треском рушились перекрытия, Но Плужников уже нырнул в вонючий пропылённый дым и, спотыкаясь, полез через завал. Где-то уже били автоматы, в угарных клубах взрывов вспыхивали нестерпимо яркие огоньки выстрелов. Чья-то рука, вынырнув из сумрака, рванула его за портупею, втащив в оконную нишу. И Плужников совсем близко увидел грязное, искажённое яростью лицо Сальникова. «Подорвали, гады!» Стену подорвали. Где капитан? Плужников вырвался. Капитана не видел. Сальников надсадно крича, бил злыми короткими очередями в развороченное окно. Там в дыму и пыли мелькали серые фигуры, сверкали огоньки очередей. Плужников метнулся в задымлённый первый этаж, споткнулся о тело, ещё дышащее, ещё ползущее. Ещё волочивший за собой перебитые ноги в распустившихся окровавленных обмотках, упал, запутавшись в этих обмотках, а когда вскочил, разглядел капитана. Он сидел у стены, крепко зажмурившись, и по его обожжённому, кроваво-красному лицу ручьями текли слёзы. "Не вижу!" строго и обиженно кричал он. "Почему не вижу? О чему? Где лейтенант?" "Здесь я," Плужников стоял на коленях перед ослепшим командиром. Опалённое лицо казалось непомерно раздутым, сгоревшая борода курчавилась пепельными завитками. "Здесь, товарищ капитан, перед вами. Патроны, лейтенант, где хочешь, достань патронов? Я не вижу, не вижу ни черта не вижу". "Достану", сказал Плужников. "Стой! Положи меня за пулемёт, положи за пулемёт!"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 Ни о капитане, что застрелился на его глазах, ни о денищике, что умирал на голом полу каземата. Он думал, где достать патронов. Патронов и гранат, без которых нельзя было прорваться из окруженной крепости. Сальников вернулся через окно от немцев. Бросил на землю три автоматные обоймы, сказал, «Вот, гады немцы, без фляжек в атаку ходят!»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 При солнышке ночью не найдём. Пишите письма, усмехнулся Сальников, с приветом к вам. Плужников промолчал. Сальников порылся в карманах, вытащил пригоршню грязных и сломанных галетов. Они долго, словно дряхлые старцы, жевали эти галеты, в сухих ртах с трудом ворочались шершавые языки. «Водички бы!» — привычно вздохнул Сальников. «Поди, шинель разыщи!» — сказал Плужников. «Володька на голом полу лежит. Зайдем к нему, а потом двинем на солнышко». «К черту в зубы к волку впасть!» — проворчал Сальников, уходя. Он скоро приволок шинель, прожженную с бурым пятном засохшей крови на спине. «Водички бы!» — привычно вздохнул Сальников. Молча поделили автоматные обоймы и полезли вниз по осыпающимся кирпичам в чёрную дыру под землею. Денищчик был ещё жив, лежал, не шевелясь, глядя тускнеющими глазами в серый клочок неба. В чёрной цыганской бороде запеклась кровь. Он посмотрел на них отрешённо и снова уставился в окно. Не узнаёт, сказал Сальников. Везучий.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 Израненные, опалённые, измотанные жаждой и боями скелеты в лохмотьях поднимались из-под кирпичей, выползали из-под земли и в штыковых атаках уничтожали тех, кто рисковал оставаться на ночь. И немцы боялись ночей. Но плужники в сальниковом шли за патронами днём. Ползли, царапая щёки о кирпичи, глотая пыль,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 афтоматного треска и рёва пламени. Но здесь, где ползли они, было пока тихо. Спасали воронки. На дня можно было отдышаться, прийти в себя, накопить силы для очередного шага вперёд. Шага, который следовало впроползти, ощущая каждый миллиметр. В ту воронку с dna, который так и не выветрился удушливый запах взрывчатки, сальника всполз вторым. Плужников уже сидел на песке, сбросив нагретую солнцем каску. "Женюсь", прохрипел Сальников всеф рядом. "Если живой выберусь, непременно женюсь. Дурак был, что не женился. Мне, понимаешь, сватыли". Резкая тень упала на лицо, и Плужников, ещё ничего не поняв, успел только удивиться, откуда она взялась эта тень. "Хальт!"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 Сейчас, задыхаясь, бормотал Сальников. Сейчас, сейчас. Он обогнал Плужникова и уже высунувшись по пояс из воронки, упал вдруг грудью на край, и схватив немца за ноги, силой рванул на себя. Длинная автоматная очередь ударила в небо. Немец и сальников скатились вниз, и Плужников услышал отчаянный крик «Беги, лейтенант! Беги! Беги! Беги!» И еще топот. Плужников выскочил на гребень, увидал немцев, что спешили на крик, и побежал. Очереди прижимали к земле, крошили кирпич у ног, а он бежал, перепрыгивая через трупы и бросаясь из стороны в сторону, И съежившаяся, согнутая в три погибели собственная спина казалась ему сейчас непомерно огромной, разбухшей, заслонявшей его самого уже не от немцев, не от пуль, а от жизни. Пули ложились то справа, то слева, то спереди, и Плужников, широко разинутым ртом, хватая обжигающий воздух, тоже бросался то вправо, то влево, уже ничего не видя, кроме фонтанчиков. что взбивали эти пули. А немцы и не думали бежать за ним, а, надрываясь от хохота, гоняли по кругу автоматными очередями. И этот оборванный, грязный, задыхающийся человек бежал, падал, полз, плакал и снова бежал, загнанно утыкаясь в невидимые стены пулевых вееров. Они не спешили прекращать развлечения, И старались стрелять так, чтобы не попасть в плужникова, чтобы охота продлилась подольше, чтобы было что по рассказать тем, кто не видел этой потехи. А двое других неторопливо и обстоятельно били в воронки сальникова. Он давно уже перестал кричать, а только хрипел. И они размеренно, как молотобойцы, били и били прикладами. Изо рта и ушей Сальникова текла кровь, а он корчился и все пытался прикрыть голову непослушными руками. Пулевой круг медленно сужался, но Плужников все еще метался в нем, все еще не верил, что кружится на пятачке, все еще на что-то надеялся. Пистолет, что он сунул в карман, стукал по ноге. Он все время чувствовал его, Но не было, не хватало того мгновения, когда можно было бы выхватить его. Не было этого мгновения. Не было воздуха, не было сил и не было выхода. Был конец. Конец службы и конец жизни лейтенанта Николая Плужникова. Они сами загнали его на этот обломок кирпичной стены, одиноко торчавший из развороченной земли. Лужников упал, за него спасаясь от очереди, что раздробила кирпичи в сантиметре от сапога. Упал, укрылся, на какую-то секунду прекратилась стрельба. И за эту секунду он успел увидеть дыру. Она вела вниз, под стену, в черноту и неизвестность. И он, не раздумывая, пополз в неё. Пополз со всей скоростью, на какую только был способен, извиваясь телом, В кровь обдирай пальцы, локти, колени. Щель резко заворачивала вправо, и он успел скользнуть за поворот и вдруг, потеряв опору, полетел куда-то растопырив руки, и падая услышал над головой взрыв. Вслед за ним немцы швырнули в дыру гранату, и граната эта, ударившись о стену, взорвалась за поворотом, упруго встряхнув прохладную тишину подземелья. Лужников упал на заваленный песком и штукатуркой кирпичный пол. Но удачно на руки. Не разбился. Только от сотрясения и из носа обильно пошла кровь. Размазывая её по лицу, по гимнастёрке, он лежал, не шевелясь, по уже отработанной привычке на слух определяя опасность. Он изо всех сил сдерживал дыхание, но сердце по-прежнему бешено колотилось в груди. Дышать приходилось часто и бурно, несмотря на все его старания. И ещё не отдышавшись, он достал пистолет и поудобнее улёкся на холодном полу. И почти тот же услышал шаги. Кто-то шёл к нему, осторожно ступая. Только чуть поскрипывал песок. Напряжённо вглядываясь в густой сумрак, плужник вподнял пистолет. В нём всё дрожало. и он держал этот пистолет двумя руками. Глаза его уже привыкли к темноте, и он еще издалека уловил смутные фигуры. Шли двое. «Стой!» — негромко скомандовал он, когда они приблизились. «Кто идет?» Фигуры замерли, а затем одна дернулась, поплыла вперед прямо на вздрагивающую мушку его пистолета. «Стреляю!» «Да свои мы, свои товарищи!» Радостно и торопливо закричал тот, что шёл на него. Федорчук, запали паклу, а светись. Чиркнуло спички. Дымный свет факела выхватил из резко сгустившейся тьмы заросшее бородой лицо, армейский бушлат, расстёгнутый воротник гимнастёрки с тремя алов вздрогнувшими треугольничками на чёрных артиллерийских петлицах. "Своей мы, своей дорогой!" кричал первый. Засыпало нас аж в первые залпы. Сами выкапывались, ходы рыли, думали, думали, думали. Дорожащий свет факелов вдруг оторвался, поплыл, закружился, заиграл ослепительными весёлыми брызгами. Пистолет с мягким стуком выпал из ослабевших рук, и плужникв потерял сознание. Он пришёл в себя в полной тишине, и эта непривычная мирная тишина испугала его. Сердце вдруг вновь бешено заколотилось в груди. Все еще не открывая глаз, он с ужасом подумал, что оглох, оглох полностью, навсегда. И мучительно напрягаясь, ловил, искал, ждал знакомых звуков. Грохота взрывов, пулеметного треска, сухих автоматных очередей. Но услышал тихий женский голос, почти шепот. «Очнулся, тетя Христи!» Он открыл глаза. «Очень!» увидел блики огня на размытых мраком, уходящих ввысь сводах, и круглое девичье лицо. Черная прядь волос выглядывала из-под неправдоподобно белой, сказочно чистой косынки. Осторожно шевельнул руками. Они были свободны, не связаны. Ощупал ими край деревянной скамьи, на которой лежал, и сразу сел. — Где я? — сказал. Отрезок во движениях в глазах поплыло слабо освещённое подземелье. Бородатые мужчины и два женских лица, молодое, что было совсем рядом, и постарше, порыхлее в глубине у стола. Лица эти двоились, размывались, а он суетливо шарил руками по лавке, по карманам, по липкой от крови гимнастёрки, шарил и не находил оружия. Выпейте воды. Молодая протягивала жестяную кружку. Он недоверчиво взял, недоверчиво глотнул. Вода была мутной, на зубах хрустел песок, но это была первая вода за истекшие сутки, и он жадно захлёбываясь выпил кружку до дна. И сразу перестало кружиться подземелье, огни, людские лица. Он ясно увидел большой стол, на котором горели три плошки, чайник на этом столе, Посуду, прикрытую чистой тряпочкой, и пятерых, троих мужчин и двух женщин. Все пятеро, улыбаясь, глядели сейчас на него. У пожилой по щекам текли слезы. Она вытирала их, всхлипывала, но улыбалась. Что-то знакомое, далекое, как сон, померещилось ему, но он не стал припоминать, а сказал требовательно и сухо. «Пистолет!» Мой пистолет. Вот он. Молодая поспешно схватила пистолет, лежавший на столе, протянула ему: "Не узнаёте, товарищ лейтенант?" Он молча взял пистолет, выщелкнул обойму, проверил, есть ли патроны. Патроны были. Он ударом вогнал обойму в рукоятку и сразу успокоился. "Не узнаёте? Помните, в субботу, ту, перед войной, мы в крепость пришли. Вы упали ещё кпп. Я Мирра, помните? Да-да. Он всё припомнил. Девушку-кромоножку и женщин с детьми, что в полной тишине шли через развороченную крепость в немецкий плен. Первый залп и первую встречу с Сальниковым, и отчаянный последний крик Сальникова: "Беги, лейтенант, беги!" Он вспомнил ослепшего капитана Единищика в пустом каземате, цену глотка воды и страшный подвал, забитый умирающими. Ему что-то весело, возбужденно, перебивая друг друга, рассказывали все пятеро. Но он ничего сейчас не слышал. «Сытые!» — шепотом спросил он, и от этого звенящего шепота все вдруг замолчали. «Сытые, чистые, целые?» А там там братья ваши, товарищи ваши, там над головой мёртвые лежат, неубранные, землёй не засыпанные. И мы мёртвые, мёртвые бой ведём. Давно уж 100 раз убитые немцы руками голыми душим. Воду, воду детям не давали, пулеметам Дети от жажды с ума сходили, а мы пулемётом, только пулемётом, чтоб стреляли, чтоб немцев, немцев не пустить, а вы отсиживались. Он вдруг вскочил: "Сволочи! Расстреляю за трусость, за предательство. Я теперь право имею. Я право такое имею именем тех, что наверху лежат, их именем". Он кричал: кричал в полный голос и тряся как в ознобе они молчали только при последних словах старший сержант Федорчук отступил в темноту и там в темноте коротко лязгнул затвор автомата ты нас не сволочи рыхлая фигура качнулась навстречу полные руки ласково и властно обняли его Лужников хотел рвануться, но коснулся плечом мягкой материнской груди, прижался к ней заросшей кровавленной щекой и заплакал. Он плакал громко, навзрыд. Ласковые руки гладили его по плечам, и тихий, спокойный, совсем как у мамы голос шептал: "Успокойся, сынок, успокойся". Вот ты и вернулся, домой вернулся, целым вернулся. Отдохни, а там и решать будем. Отдохни, сыночек. Вот я и вернулся, устало подумал Плужников. Вернулся.